В этом весь секрет греческой трагедии или, по крайней мере, одного из ее аспектов. Ведь имеется и другой аспект, позволяющий нам с помощью доказательства от противного лучше понять кавку. человеческое сердце обладает досадной склонностью именовать судьбой только то, что его сокрушает. Но и счастье по-своему лишено разумного основания, так как зависит от фортуны. Современный человек воздает должное счастью, если только не заблуждается на его счет. И напротив, можно было бы немало сказать об избранниках судьбы в греческой трагедии, о любимцах легенд вроде улица, выходящего с сухими из воды в самых трудных положениях. Во всяком случае заслуживает внимания тайная причастность, объединяющая в трагическом логику и повседневность. Вот почему Замза, герой превращения, выведен простым камевояжором. Вот почему превращение в насекомое заботит его только потому, что патрон будет недоволен его отсутствием. Вырастают лапки, пробиваются усики, изгибается хребет, белые точки обсыпают живот. Не скажу, чтобы это совсем его не удивляло. Пропал бы эффект, но все это вызывает лишь легкую досаду. Все искусство Кавки в этом нюансе. В замке его центральном произведении детали повседневной жизни берут вверх, И все же в этом странном романе, где ничто не заканчивается и все начинается заново, изображены странствия души в поисках спасения. Перевод проблемы в действие, совпадение общего и частного – Узнаются даже в мелких приемах, используемых каждым великим творцом. В процессе герой мог бы называться Шмидтом или Францем Кавкой. Но его зовут Йозеф К. Это не Кавка. И все-таки это он. Это средний европеец, ничем не примечательный, но в то же время некая сущность К, некий Икс, помещенный в это уравнение плоти. Точно так же, желая выразить абсурд, Кавка прибегает к логике. Известен анекдот о сумасшедшем, ловившем рыбу в ванне. Врач, у которого были свои идеи о психиатрическом лечении, спросил его, «А если клюнет, и получил сровую отповедь, быть того не может. Идиот, это же ванна!» Это, конечно, всего лишь забавная история но в ней проглядывает то, насколько абсурд связан с избытком логики. Мир Кавки — поистине невразимая вселенная, в которой человек предается мучительной роскоши, уйдет не зная, что из этого ничего не выйдет. Так что я узнаю здесь абсурдное произведение в главных его чертах, причем если взять для примера процесс, я могу сказать, что тут одержан полный успех. Плоть торжествует победу. Ни в чем нет недостатка. Есть и невыразимый бунт, он водит рукой писателя, и ясное в своей немоте отчаяние, это оно творит, и это удивительно свободный поступ, с какой живут персонажи романов вплоть до смерти в финале. Однако этот мир не настолько замкнут, как может показаться. В эту лишенную развитие Вселенную Кавка привносит надежду в особой ее форме. В этом смысле процесс и замок расходятся, дополняют друг друга. Неощутимое движение от одного к другому представляет собой огромное завоевание, но завоевание в ходе бегства. Процесс ставит проблему, которая в известной мере решает замок. Первый роман представляет собой описание с помощью чуть ли не метода — и в нем кавка воздерживается от выводов. Второй – в определенной степени объяснение. Процесс устанавливает диагноз, замок предлагает лечение. Но предложенное лекарство не исцеляет, а лишь возвращает больного к нормальной жизни, помогает ему принять болезнь. В известном смысле, вспомним о Кьеркегоре, лекарство лелеет болезнь. Землемер К находится во власти мучительной заботы. В эту пустоту, в эту безымянную боль влюбляются все окружающие, словно страдание стало здесь знаком избранничества. Как ты мне нужен, говорит К.